Глава третья. Руслан. Руслан Каримович отвлек меня от разговора Дмитрий. Я мгновенно переключился на него. Ночь еще не закончилась, блеклый рассвет только-только начинал разбавлять мрак. Небо из черного постепенно становилось густо серым, но внутри у меня было все так же темно, как и в тот момент, когда стало ясно, что случилось. Начальник порта, выдернутый моими людьми из постели, тоже повернулся к вошедшему — Глаза драло от усталости. От горького кофе на языке остался привкус тревоги и ожидания. «Есть новости?» — только и спросил я. Вопреки всем существующим законам жизни, до больницы до мира довезли. Прогнозы врачей, чтоб их... Длившаяся несколько часов операция закончилась буквально десять минут назад. Одну пулю достали из его плеча, еще две из груди, четвертая засела в боку. «Живучий сукин сын!» Но говорить о том, что дальше ни один из айболитов не решался. Да мир по-прежнему балансировал на грани, и я понимал это без слов. На берегу нашли девушку. Негромко выговорил Дмитрий, проходя в кабинет. Я напрягся. После устроенной в сквере бойни все обязанности по обеспечению безопасности Дмитрию пришлось взять на себя. Безопасность. Какая к черту безопасность? Все, что меня волновало, — Ева, находящаяся тут же в кабинете Алекс, поднялся с дивана. «Ева?» — спросил я коротко. Внутренности сжались, кровь превратилась в густую жижу из грязного талого снега и колотого стекла. До меня вдруг дошло, что я боюсь услышать ответ. Не потому, что не хочу его слышать, а потому что потерять найденного мной дождливой ночью в лесу звереныша значило для меня... переступить грань нет я вытолкнул воздух через нос отвернулся к окну выплеснувшие воду тучи как будто разорвало на клочки сквозь которые виднелись проблески света у нее нашли это дмитрий подошел ближе и протянул мне бусы узнал я их мгновенно нить жемчуга которую я сам же выбрал среди множества других резко поднял взгляд одновременно с этим забирая ее «Что за девушка?» Голос прозвучал глуше прежнего. В глотку словно колючая проволока впилась. «Что с ней? Она жива?» «Да». Дмитрий был немногословен. Эта ночь была для него не такой бесконечной, как для меня, но тоже далась непросто. Я зажал в кулаке бусины с такой силой, что они округлые все равно врезались в кожу. Воздух сгустился, голову сдавило. Длившиеся всю ночь поиски толком ни к чему не привели — Прекрасно понимая, чьих рук дело, устроенное в расправы и похищения Евы, я все равно не мог вытянуть нужные концы. Твари хорошо продумали каждый шаг. Ничего удивительного. Для того, чтобы устроить то, что устроили буквально под носом у нас с Ренатом портовые крысы, нужно было иметь определенную смелость, чуйку и понимание того, как и что устроено. Это уже не говоря о том, что без помощи извне вряд ли бы у них вообще что-то сложилось. «Говори», — приказал я. Ее нашли на берегу в трех километрах от порта. Она жива, но без сознания. Голые факты, тогда как я жадно ждал деталей, способных пролить свет на то, где мне искать мою жену. Если бы ее хотели убить, сделали бы это еще там, у театра. Нет, хотели они совсем другого. «Чего именно?» Вариантов у меня было несколько, и ни один из них не приходился по душе. «Продолжай», — потребовал, перебирая пальцами жемчуг. «Где она?» Ее доставили в больницу. Судя по всему, она довольно долго пробыла в воде. Еще... Он немного замешкался. «Не знаю, важно ли это...» «Говори», — повторил, едва сдерживая желание схватить его и, прижав к стене, «Вытрясти все до самых незначительных мелочей. Моя бы воля, я бы сам прочесал каждый клочок этого проклятого города. Все побережье, но куда больше толка было от меня тут?» Сидящий на краю стола Алекс прищурился, в глазах его блестела сталь. Медленно он поднялся, налил из кофейника черного горького эспрессо. У нее необычно длинные волосы. Одновременно с тем, как Алекс сделал глоток, ответил старший службы безопасности. Ниже колен. И платье. Истрепанное, но, судя по всему, достаточно дорогое. Платье меня не интересовало, а волосы — совпадение. «Тебе что-нибудь известно?» — обратился я к молчавшему все это время начальнику порта. «Ты когда-нибудь видел в порту похожую девушку?» Тот отрицательно мотнул головой, задумчиво, будто пытался отмотать время вспять, что-то вспомнить. «Учти, Мартин». Грачево с вполне ясным предупреждением проговорил я. «Если ты мне врешь...» Посмотрел прямо в глаза. «Думаю, ты сам знаешь, что тебя ждет в этом случае». «Вся эта чертовщина нравится мне ничуть не больше, чем вам, Руслан Каримович», говорил он вполне убедительно. Сомневаться в его верности причин у меня не было, но безоговорочно доверять я мог только нескольким людям, особенно в свете этой самой творящейся в Грате чертовщины. В моем порту... «В моем порту», — поправил я его сухо. Он замолчал. «Весь этот город принадлежал моему брату. Моему брату и, что бы кто ни считал, мне. Сколько угодно я мог повторять себе, что больше не имею к делам Грата отношения, что в аварии, случившейся когда-то в прошлой жизни, сдохли мои обязательства и ответственность за все, что тут творится. Ни хрена!» Град намертво въелся в меня с первым вдохом его отравленного предательством и пропитанного запахом моря воздухом. «В вашем порту, — исправился Мартин, — я не позволю проворачивать такие дела. И дело не только в законе, Руслан. Моралист из меня так себе, но я готов лично пустить пулю в того, кто организовал у нас под носом торговлю девчонками». Я еще несколько секунд не сводил с него взгляда, затем утвердительно кивнул. Если он лжет мне, отправится туда же, куда отправятся расправившиеся с моими ребятами и увезшие мою женщину-ублюдки. Сейчас же самым верным было связаться с Акулевским и понять, не терял ли он в последнее время кого-то из своих воспитанниц. Если наша длинноволосая русалка имеет отношение к пансионату, значит, крысы завелись не только в Грате. А об этом Борис мне ничего не говорил. Не глядя, я убрал бусы в карман». Вспомнил, как Ева касалась их пальцами, как ладонь ее лежала на груди, как я, черт возьми, сам касался ее всего несколько часов назад. О висках зашумело, перед глазами заплясали черные точки, едва я подумал, что в эти часы с ней могло происходить что угодно, что с ней и сейчас может происходить все, что угодно. Тряхнул головой, выругался сквозь сжатые зубы. Перехватив тяжелый, наполненный мрачной решимости взгляд Алекса, Я сделал знак, что все в порядке, и приказал Дмитрию. «Возьми нескольких парней». «Как понимаю, девушка там же, где и Дамир?» «Да». «Что касается парней, все готовы. Можем ехать, как прикажете». «Хорошо». Голову продолжало давить. Где-то на краю виск тормозов смешивался с несуществующим щебетом птиц. Подойдя к окну, я рывком распахнул его, впуская в кабинет холодный утренний воздух и оставшийся после дождя запах сырости. Сделал глубокий вдох. Подошедший Алекс поставил передо мной чашку с кофе, кинул на блюдце рядом несколько кусков сахара. Неблагодаря его я положил один на язык и глотнул горький кофе, снова тряхнул головой и, стиснув зубы, потер переносицу. «Я проверю Стеллу», — проговорил он, когда я немного очухался. Вместо запаха резины в легкий снова проникал сырой воздух, пропитанный терпкостью приготовленного с пряностями кофе. Всю ночь Стелла провела с нами, но в какой-то момент не выдержала. Скула все еще болела от ее оказавшегося куда сильнее, чем я мог себе представить удара. «Я тебя предупреждала». Ее голос до сих пор звучал в ушах отзвуками моих собственных мыслей. «Я тебя просила, Руслан, просила не приближаться к ней. Ты разрушение, ты себя разрушаешь, ты все вокруг разрушаешь». В какой-то момент ее голос сорвался на хрип, По лицу покатились слезы, но она так и продолжала бросаться словами. Похожие на дробь, они предназначались не только мне, но и Алексу. Слова, отвечать на которые мне не стоило. Едва я, раздраженный, злой от того, что вынужден медлить, от выкручивающей нервы неизвестности, попытался сделать это, она с размаху ударила меня кулаком так, как ударил бы не каждый мужик. Попытавшемуся усмирить ее Алексу досталась пощечина. А потом... Потом силы Стеллы резко кончились, остались только слезы и короткая, сдавленная, полная мольбы «Найдите ее! Найдите, живой, прошу вас!» Руслан Каримович вновь обратился ко мне Дмитрий. «Я запил кофе еще один кусок сахара, горькое и сладкое, черное и светлое. Этим стала в моей жизни Ева. О том, что могу потерять не только ее, но и жизнь, которую она носит под сердцем, я предпочитал не думать. И так достаточно». Обернулся. В руках Дмитрий держал телефон. Найденная на берегу девушка пришла в сознание. Говорил он все так же, четко и негромко. Я отправил с ней двоих парней. Только что один прислал мне сообщение. Она очень слабая, практически сразу уснула. Что они узнали? Понимая, что это не все, резко спросил я, впиваясь взглядом в его лицо. Она видела Еву. Живой. Когда мир... спросил я, когда навстречу мне вышел оперировавший ее заведующий отделением хирургии. Талантливый в своем деле он вернул с того света многих, в том числе из моих ребят. Если кто-то и мог вытащить Дамира, так это он. «Пока никаких прогнозов, Руслан», — ответил он, глядя на меня беспристрастно. Как и для всех нас, эта ночь была для него бессонной. Проведши несколько часов у операционного стола, он выглядел вымотанным, но я знал, что в случае необходимости он проделает свою работу с той же ювелирной точностью, как если бы перед этим провел восемь часов в собственной постели. «Ты зря приехал», — снова заговорил он. «Даже если все пойдет хорошо, раньше, чем через сутки, твой человек в себя не придет. И это, я повторяю, если все будет в порядке». «Все будет в порядке», — безоговорочно заявил я. «Все, черт подери, будет в порядке». Но приехал я по другому поводу. слышал про найденную на берегу девушку. Он немного помолчал, смотрел мне в лицо, потом перевел взгляд на остановившихся на некотором расстоянии от меня людей службы безопасности. Я понял, что о русалочке ему прекрасно известно, но сказать ничего не успел. В коридоре появился главный врач больницы. Как и заведующий хирургией, выглядел он так себе. Вчерашний день не был для них обоих рабочим, но в больницу их доставили по моему указанию сразу как только стало известно обоине один выживший на семь трупов я надеялся что расклад будет хотя бы немного другим как девчонка спросил я сразу без всяких приветствий мне известно что она приходила в себя ненадолго подтвердил главный врач она в паршивом состоянии сомневаюсь что сейчас она способна на разговоры мне нужно ее увидеть жестко выговорил я глядя на него Способна она на разговоры или нет от нее, возможно, зависит, найду ли я свою жену живой или нет. Отдохнет после того, как ответит на мои вопросы. Не став больше возражать, главврач повел меня по больничному холлу к лифтам. Больничный запах вызывал отвращение. Хотелось зарычать, щетиницы едва я чувствовал вонь беспомощности. Именно в этих стенах я провел не один месяц, пока мир менял ночи и дни, пока мой брат любовался своей балериной, как Град жил своими законами. Первые дни после своего возвращения я помнил плохо, только адскую слабость, постоянный шум и выворачивающую кишки тошноту. Все, чего мне тогда хотелось, послать и брата, и докторов к дьяволу. «Руслан, только прошу вас проявить понимание. Когда мы вышли из кабины лифта на четвертом этаже, вновь заговорил мой провожатый. На него я не смотрел». Внимание мое привлекли дежурившие у одной из дверей в конце коридора. Как и говорил Дмитрий, их было двое. Увидев нас, они поднялись, но от двери не отошли. К главврачу я не ответил. «Не ждите от нее многого», — продолжил он. «Вполне возможно, некоторые вещи она сейчас просто не способна вспомнить». «Сделать это ей придется», — на ходу ответил я. Шаги наши эхом отдавались от светлых стен и покрытым мрамором полом. Ренат хорошо растормошил как городскую казну, так и карманы спонсоров, чтобы сделать больницу такой, какой я видел ее сейчас. При моем покойном отце она напоминала захолустный сарай с плесневелыми углами и покрытым паутиной трещин потолком. До покушения я как раз начал заниматься вопросами финансирования жизненно важных для города объектов, но... Послушайте. «Руслан. Начал было врач, но я оборвал его. Это вы меня послушайте». Остановился возле дверей палаты и посмотрел в упор. Этой ночью смертники, похитившие мою жену, расстреляли семерых моих парней. Еще один тут у вас борется за жизнь. Каждый из этих ребят был лучшим в своем деле, и каждый был мне верен. С этим я еще разберусь. Единственное, что меня волнует сейчас, — жизнь Евы. Никто, кроме этой девчонки, не знает, где она, так что ей придется вспомнить все, что есть у нее в голове. «Сказав это, я направился было к палате, но задержался еще на секунду. Я уже отдал распоряжение о том, чтобы она была обеспечена всем необходимым. Так что не стоит думать, что мне плевать на ее жизни состояние. Не плевать. Но у каждого из нас свои приоритеты. Думаю, мои очевидны». Взглядом с лежащей на постели девушкой я встретился сразу, как только зашел в палату. Вопреки словам врача, она не спала. Огромные синие глаза ее были единственными красочными пятнами на белом, обескровленном лице. Настороженная, она попыталась привстать, но на это сил у нее было действительно недостаточно. «Лежи», — сказал я спокойно, дав знак своим людям ждать снаружи. Плотно закрыв дверь, я подошел ближе. Волосы у девчонки действительно были длинные, я понял это даже несмотря на то, что она лежала. «Меня зовут Руслан». Настороженность ее не ослабевала. Несмотря на слабость, она сделала еще одну попытку приподняться. На сей раз это ей удалось. «Кто вы?» — выдавила она. Голос звучал тихо и сипло. Прижав ладонь к губам, она несколько раз кашлянула. Уперлась ладонью в постели, приподнялась еще немного. Лицо ее обрамляли светлые волосы, кожа казалась болезненно-прозрачной. Но даже несмотря на это, девчонка была чертовски хорошенькая. «Откуда у тебя бусы моей жены?» Достав из кармана жемчуг, я подал его ей. Она застыла. Не прикасаясь, подняла на меня взгляд. Изучающе она рассматривала меня, вглядывалась в лицо так пристально, что в какой-то момент мне захотелось схватить ее и повторить вопрос, который она, я не сомневался, поняла с первого раза. Она дала мне их перед... Снова закашлялась. Сделала глубокий вдох, как будто собиралась силами. Я заметил, как дрожит рука, на которую она опирается, как бьется пульсом вена на ее шее. «Перед тем, как что?» «Перед тем, как мы...» «Новый выдох». «Мы были на корабле», — заговорила она совсем тихо. Рука ее подогнулась, и она, не удержавшись, опустилась ниже на локоть. Волосы упали на подушку. «Я не знаю, что это за корабль. Достаточно большой для того, чтобы... чтобы выйти в море в непогоду». Прикрыла глаза. С каждым словом голос звучал ее все глуше. Но не очень. Рыболовецкий траулер или вроде того... Меня и других девушек вывезли на нем на продажу. Ева... Ее привели перед самым вы... Кашель. Девчонка опустилась на подушку, перевела дыхание и снова приподняла веки. Еву привели перед тем, как мы вышли в море. Куда идет корабль? Быстрый и, пожалуй, самый важный вопрос. Я не знаю. Выдохнула русалка. До этого... До этого девочек отправляли в, в Турцию. Еще куда-то. Куда этот? Не знаю. Ева на корабле? Не знаю. Она облизнула пересохшие губы, сглотнула, собираясь силами, и снова тяжело выдохнула. Корабль был уже в море, когда мы... Когда мы попытались сбежать. Как ты оказалась за бортом? Прыгнула. Коротко ответила она. Голос был уже почти неразличим. Ева должна была прыгнуть со мной, но... Там были люди... Я не знаю. Где она? Не сдержавшись, я схватил девчонку за плечо, дернул на себя. Она была совсем легкая, невесомая, как пушинка. Волосы ее рассыпались по простыне, плечам подушки, спутанные, длинные, почти как... «Черт!» «Где Ева?» — сдавил тощую руку. «Она прыгнула с тобой!» «Она была с тобой в воде!» «Я не знаю», — шепнула, приоткрыв глаза шире. «Была ночь, волны. Я не уверена. Не знаю». Я разжал пальцы, понимая, что набухшие вены вот-вот лопнут. Девушка повалилась на постель, ладонь ее беспомощно легла на подушку. Сжав бусы, я вложил их в ее маленькую крохотную руку и, больше ничего не говоря, вышел прочь. Птичий щебет, виск тормозов, запах соли и жженой резины, плеск волн о борт. Маячком мелькающая в воде красная куртка, соленая кожа, запах ванили. «Прочесать весь берег еще раз». Приказал я, едва оказался в холле. Каждый чертов сантиметр. И еще мне нужен список всех кораблей, которые вечером были в порту. Которые заходили в этот чертов порт в последние дни и выходили из него. Куда и с каким грузом на борту. все серо небольшие суда и хоть немного похожие на них. Быстро! Прорычав это, я тряхнул головой, надавил на переносицу и шумно выдохнул. «Найду ее. И найду, черт подери, живой!» «Если понадобится, приставлю дуло пистолета к виску с самого Нептуна и заставлю его отдать мне мою, мою женщину, потому что хрен отдам ее ему. Она предназначена мне».